Глава четвертая. Кладовая мрака. От Приозерного вообще ничего не осталось. Сплошные заметенные снегом холмы горками пуховых подушек. Никаких огрызков стен или врат. Лишь сизые вечерние тени под холмами и алое солнце на кромке окоема. Зим тревожно огляделся, сбросил сумки, сел и зарылся пальцами в снег. Вьюж тоже уткнулся носом в ближайший сугроб. А я прислушалась к бормотанию светлой. Наставительница пыталась понять, где именно мы находимся и как отсюда добраться до тайника Мечина. Этот снег меня помнит. Знающий скатал свой любимый снежок и поднял голову. И ты права, город не я разрушил. Местные постарались из-за меня, — добавил виноватый и встал. Я знаю дорогу к озеру. — Осторожнее! — в голосе светло звякнуло напряжение. — Я тоже знаю путь, и оттуда тянет сильными чарами опасными. Пишущий постарался, хорошо прикрыл ценности. — И я, — добавил Зим мрачно, — чтоб старая кровь не добралась. Вы их не ощущаете, скользкие они. А вот я и он обернулся к Южу. И ты, дружище, ты должен их ощущать. Юж взъерошился и чутко повел длинными ушами. Его глаза стали ослепительно белыми, а вокруг лап взвихрился мелкий снег. Да, он явно ощущал. И готовился прорываться сквозь них с боем. Вертка, почуяв интересное, вяло шевельнулась во сне но я сразу запретила ей просыпаться и без того вымоталась. Отдыхай. Снять сможешь?» Я сбросила на снег куртку и, подумав, села разуваться. «Вероятно, скоро в этой местности ненадолго станет жарко. Да и давненько я ноги в холоде не разминала и не разгоралась как следует». «Не уверен», — знающий зажмурился, быстро-быстро катая снежок по ладони. «Кажется, тогда я был сильнее и точно знал и умел больше, чем сейчас». «Голодное зимнее безумие», — напомнил дядя Смел. «Все помнят лоскудные и внезапно обезумевших людей. Кажется, что безумие делает человека сильнее, но это не так». «Нет, парень, ты и не был тогда сильнее. Ты был таким же, как сейчас. Просто неискренне соображал и тратил сразу все» тогда как человек разумный приберегает кое-какие силы на будущее, хотя бы, чтобы после чара очнуться и свалить куда подальше. Может, именно это тебя и подвело, предположила я. Тогда пределы исполосовала сезонная сил забытых, и пока ты чаровал в полосе стужи, все получалось. А когда так же вывернулся в полосе бури, лизное тебя и накрыло, «Искры в таком случае взрываются, а безлетные...» Я ищуще посмотрела на Вьюжа, а тот закрыл глаза и опустил голову на грудь, будто уснул. А безлетные без силы засыпают», — подтвердила светло. «Это похоже на правду, верно?» «И подобрать зиму мог бы тот же Яс. Он же отлично слышал голос Шамира, а тот всегда знает, где что случается». И спрятать потом, и привезти безлетных, чтобы изменить чары, тоже мог. — Как и разбудить, — добавил дядя. — Вы же примерно в одно время среди знающих появились, а? — Вы трое. Ты с и изной Ясен, — сдержанно поправилась крящи. Не нравилось ей слышать о том, кем был ее брат, хоть и не по своей вине. — Не в один сезон. Зим сунул снежок в карман расстегнутой куртки, и избавился от всех сумок, кроме одной, со свежими припасами. Но в один год. И почему-то Ясен был без чужого обличия, в своем родном. Почему? Его же стуже узнать мог. «Я думала об этом, когда-то опознал Яса по статуи во вратах стужи», ответила Светла. «У нас никогда не было личинных чар, Зим. Их придумали безлетные для знающих, чтобы скрыть шрамы гиблой тропы» а искрящие придумали свои позже на основе уже известных. «Надеюсь, когда-нибудь мы все узнаем», шумно вздохнул дядя смел. «Меня порой такое любопытство ест, поедам, аж жуть!» Я невольно улыбнулась, сняла валенки и закатала штаны до колен. Кожа на холоде сразу начала гореть, разгоняя кровь и добавляя мне жара. «Верно». Настороженный зим напоминал вьюжа. Глаза колка горели белым, У ног вихрился снег. Я не знаю, что там натворил, не могу понять. И не знаю, что нас встретит. Точно будет гадость, я разожгла солнце, и не одна. Ну и не слишком мощная, потому что как ты, к счастью, не стужа. А пишущий мечен не буря. Знающий снова достал свой путеводный снежок, а я окружила наши вещи искрящим колпаком. На всякий случай отвернулась к сумрачным холмам, прислушалась к себе и погасила солнышко и зарылась в свою сумку. Внутренний голос, он же иногда шамир, чудо мое замечательное. — Рыбка? — зимудивленно хмыкнул. «Зачем — Зачем? Серебристая лечит от любых болезней. Черная отрава, красная усиливает чары, фиолетовая высасывает силы я перебрала сухую связку. Мы не знаем, что нас ждет. И ты не слаб, и пишущие тогда умели побольше нынешних. Держи. Я кинула ему красную рыбку, а остальные убрала в карман куртки. Внутренний голос замолчал. И меня накрыло спокойствием. Все получится. Зима отправилась к холмам первым. А я, торопливо заплетая растрепанные после горок волосы, подстала и еще и и в ее, чтобы еще пару дней не вспоминать. Знающий дошел до незримой черты, в которой Светло как-то определил границу города. Вьюж тоже отставший насторожился. Его длинный хвост задергался, зазмеился по снегу поземкой, Сим перешагнул через границу и замер. Холмы разом задвигались, поползли, как ленивые улитки, кто куда, в разные стороны, вперед, назад. И каждый полз по одному ему известному пути, и как-то они ухитрялись не сталкиваться, расходясь. — Ничего не напоминает? — спросил я, бодро догнав знающего. «Издеваешься — Издеваешься? — нахмурился он. — Нет. Я вышла вперед и через десять шагов обернулась. Сейчас Зим как никогда прежде напоминал ледяного странника из врат стужи. Только бороды не хватало и путеводной искры крохотного зимнего солнца. — Не смогу! — он с ненавистью глянул на холмы. — Я не умею! — Неправда, — возразила я. — Умеешь. Просто ты ни разу не делал этого после пробуждения. Не создавал солнца. Все ветра до снега. Будь ты обычным знающим, я бы с тобой согласилась. Слишком мало в них силы для солнца. Но в тебе ее больше. Ты делал такое прежде и сможешь сделать сейчас. Зима открыл рот, для очередного не могу. Но я напомнила. Твой снег светится в темноте. Я видела это и в сердце, и после него. А свет — знак солнца. Тебе всего лишь надо собрать и скрупить света одну большую искру а из снежинок зимнее солнце. Я объясню, как ты сделаешь, не спори, не бойся. Он ругнулся, шумно выдохнул и согласился. Ладно, говори. Я вернулась к знающему, обошла его, потерла ладони и закинула руки Зиму на плечи. Закрой глаза и чувствуй, как тепло расходится по телу, как спускается по рукам к ладоням и наполняет их силой, запоминая ощущения. Потом тебе нужно будет сделать то же самое, только без меня. Ощутить, как скрытыми искрами бежит по крови сила. Направить ее в руки и наполнить ладони солнцем. Запомнил? Делай и не торопись. Ночь только начинается. Можешь повторить?» Напряженно попросил он. «Сколько нужно?» И снова напомнила. «Мы никуда не спешим. Соберись, вспоминай». И он вспомнил. И быстрее, чем я думала. В какой-то момент его руки вспыхнули белым, а вокруг ладоней замерцали мелкие льдинки, чтобы за вдох-выдох слиться в сияющую искру, небольшую, дрожащую, но явственно солнечную. — Наполняй! — в один голос крикнули наставители и светло-торопливо добавила. — Не останавливай поток силы, питай больше, еще зимний то погаснет. Питай, пока не покажется, что ты держишь в руках материальный предмет, солнце должно казаться плотным и тяжелым и конечно первое пламя погасло но зим уже понял принцип а упрямства ему было не занимать и шестое пламя разгорелось до полноценного солнца знающий устал взмок но выглядел счастливым до зависти молодец похвалила светло дядя смело добрительно крякнул а я улыбнулась еще какой молодец а память великая штука вспоминай теперь что дальше Ваш тоже тяжелый? Поинтересовался знающий и запустил солнце в холмы. Те немедленно замерли, и по снегу, как по воде, протянулась серебристая лунная дорожка. Не очень. Я подбросила на ладони свое солнце. С булку хлеба. А у меня булыжник. лыжник. шустро своял новое. Понравилось. И не только. Из старого солнца. Вырвался яркий луч, пролетел над первым и замер вдали зовущей звездой. «Тропа замораживает холмы, чтобы они не дергались», — пояснил знающий первым, ступая на лунную дорожку. «А искра — наша цель». Я последовал за ним. Юж не рискнул взлетать и потрусил замыкающим, отставая от меня шагов на десять и внимательно поглядывая по сторонам. Наставители о чем-то тихо зашушукались но я сразу запретила себе прислушиваться к их обсуждению. Шла между обманчиво опасными ледяными глыбами строго по тропе и потихоньку сливала силу в свое солнце. А то так вокруг все скользко во всех смыслах этого слова. Путь славный вспомнился сразу. Сначала по прямой меж холмов по старой дороге, а после поворот к одному из многочисленных мест озер, Сейчас скрытых их под льда и снега, туда, где не было никаких троп. Очень хотелось наложить память мертвой искры на то, что я видела, и посмотреть, что из этого получится и получится ли, но я не решилась. Гадости затаились и заставили долго себя ждать. Мы благополучно преодолели половину пути, свернули к нужному озеру и почти добрались до него. В прошлом ребята шли от холма к холму, взбираясь и спускаясь, а мы петляли между ними теперь зачарованными и больше похожими на ледяные камни. Где-то здесь Зим остановился и топнул ногой. Должно быть то озе... Скрипнуло, треснуло, земля исчезла, мы с дружными воплями ухнули в ледяную трещину и, спасибо подготовленному в южу, зависли в плотном вихревом потоке. Закрутились, как снежинки, в нескольких шагах над каменным полом. Безлетный мягко опустился на пол первым, а после опустил и нас. Мы сразу же вскочили на ноги, оглядываясь. Густой сумрак, тающие снежинки, слабый свет от вьюжины и стены, таящиеся далеко во мраке, так далеко, что я их ощущала, но не видела. Подземелье, сплюнул Зим, окружая себя сияющими снежинками. Ненавижу. Почему? Я задрала голову. Потолка не было, как и стен. Я ощущала их, но не видела, как и расщелину, в которой мы провалились. Она затянулась мгновенно, точно царапина под лечебными чарами. Не вижу ни хрена. Знающий посмотрел себе под ноги, потом присел и провел рукой по полу. Камень теплый. И как-то тут чисто. «Слишком!» «Как в доме светлый, да?» «Ни трещин, ни пыли, ни иного воздействия времени и природы. Древние подземелья старой крови, вероятно, даже искрящих». «Тут что, есть такие же подземелья, как и в обжитых?» поинтересовался Зим. «А зачем? Тоже в гости ходить зимой из города в город?» и справедливо заметил. Но если есть ваши паутины, зачем подземелье? Или паутины лишь для вас? Не знаю. Я тоже присела и дотронулась до теплого камня пола. Но когда я увидела в памяти предков нежить, а потом вспомнила про нашу, которая в обжитых землях появилась, я уже тогда подумала, что здесь должны быть подземелья. Не просто под городами, а связанные с обжитыми землями общими переходами. И та нежить наша, древняя, первые опыты. сейчас ее творить смысла нет. Сейчас уже все известно, и даже наши силы для памяти на гиблой тропе пал, но ее на всякий случай засунули в подземелье и зачаровали. А когда забытые начали свои дела, чары прорвались, и нежить рванула куда подальше, предположил знающий. Ага. Я встала и поправила сумку. Думаю, мы даже сможем этим путем вернуться в обжитые минуя южную гряду и врата. Так светло? Зачем эти подземелья? И как нам иначе отсюда выбраться, если вход испарился? Ищу, — скупо обронила она. К сожалению, проклятие стужи коснулось этих знаний. Думаю, что мы не смогли сбежать своими безопасными путями, чтобы нам негде было спрятаться. Но я поищу. Нам и одного случайного огрызка хватит, чтобы понять. — А может, тут и кладовая пишущих есть? — размечтался Зим. — Тогда мы с богатой добычей вернемся. Память искр, вещуны говорящих, правда, о забытых, потерянные знания пишущих, а? — Пока их чары незаметны. Я достала из сумки карту и развернула. — Посмотрим? — А мне, думается, вещун огненно — это еще не все, — заметил дядя смел. И это так, чтобы было на ком западню для стужи столько лет продержать. Чары скисают со временем, выветриваются, рвутся. И этого места за воротами уже могло бы и не быть, бы не вещены. Они, конечно, тоже услугу попросили, но главное — кладовое знаний, что говорящих, что пишущих, те же гробницы. Просто Шамир, как и нам, не позволял им там появляться. Да это Руслиева, старая кровь, кроме нас. Вряд ли они так далеко в пределы заходили и в свои гробницы пытались попасть. Я разочарованно тряхнула картой и сложила ее. Почему-то здесь она не работала совсем. Просто чистый лист. Я знаю дорогу, утешила светло, знаю, где мы находимся, и вижу верное направление. Я тоже. Зим привычно достала из кармана куртки снежок. Хорошо в юшу спел днем снова сгонять до потеряшки. Это верно. И еда, и вода, и даже чай у нас были. Не пропадем. Давай, Шамир, — попросила я тихо, — подсказывай, где записи весело и бело. С мгновение ничего не происходило. А потом пол дрогнул, и я чутко ощутила, куда побежала дружь. За мной я запалила солнце, но больше для защиты. Не свети сильно зиму. Здесь такое огромное пространство, что даже мое солнце его не возьмет, даже десять солнц. Без света я быстрее привыкну к темноте и подскажу, если что. Юж спорхнул на плечи знающего и, сложив крылья, устроился воротником. Наставители снова зашушукались. Интересно, какими чарами вертка помогала Зиму видеть в темноте через меня? Надо бы на позже узнать. Вдруг освоили, или на их основе свое тьма расступалась неохотно и я больше полагалась на слух и ощущения но пока ничего подозрительного не замечала но не расслаблялась а если не вся нежить в обжитые земли сбежала а если она здесь брудит? я ж ни с одним гостевом не справилась всех силен перебил ну хоть бы хоть бы хоть бы не хочу себе доказывать что справилась бы тогда сама вообще не Чем дальше мы шли, тем острее я чувствовала. Пространство вокруг нас становится больше. Еще больше, еще. Стены раздвигались, потолок поднимался. Пол пока почти незаметно уходил вниз и становился теплее, мягче. Поглощал звук шагов, как и стены вбирали звуки эхо. И чем невероятнее становилась тишина, тем больше я нервничала. Но не в непривычности дела нет, не только. Внутреннее солнце разгоралось все жарче. Мрак отражался в нем, как в зеркале, и чем больше становилось солнце, тем четче я ощущала размеры подземелья и тишину. И то, что пряталось за ней, выжидая. Сначала появились глаза. Зловещие разноцветные огоньки. Красные, синие, зеленые, белые, желтые. Они не мигая смотрели на нас из черной пустоты, и не двигались с места, не приближались, не удалялись. Зим едва не швырнул у них новообретенным зимним солнцем, но я не дала, ухватив знающего за напряженное запястье. «Не надо», — предупредила одними кубами. «Почему?» — шепотом возмутился он. «Пока они безвредны», — пояснила я, на всякий случай сжимая Зиму в руку. «Пока не нападают. Что бы это ни было». Возможно, они под чарами. Видишь, не шевелится, А если их кто-то или что-то удерживает, а ты возьмешь, да и сломаешь чары, а? Ну да, неохотно признал Зим, твоя правда. А я внутренне расслабилась, чуть-чуть и поделаю. Поначалу ненормальная здешняя тишь очень напоминала мне другую тишину пределов в городе Лесном, которая отрезала меня от голосов кровных наставителей солнцу, это не она. И наставители по-прежнему со мной, хотя пока помалкивают. — Не торопись, — чарами попросила я. — Будь осторожней. Знаешь, недовольно кивнул. А глаза вдруг моргнули. Раз, другой, третий вспыхнуло, и древние коридоры залил странный свет, грязно-серый, как вечерний туман. Он заклубился над нами рваными облаками, запутался в ногах сырой дымкой и позволил немного рассмотреть немного города и такого странного города. «Твою ж душу!» выругался Зим, снова нервно скидывая руку с солнцем. «Шамир, что это?» потрясенно выдохнула я. Афьюж слегка привстал и так вздохнул. Ты, смотри получилось, пробормотал дядя смел. Слышь, светло, у тебя получилось. Это что такое, чары со словами? Ты же что-то говорила, я слышал. Ничего особенного я не сказала, сухо отозвалась искреще. Кажется, это древний город Исток, дети. Я забыла о подземельях пределах как о спасителем пути, но я кое-что помню о первых городах, о тех, которые строили не люди. Это город безлетных. Люди бы тут жить не смогли. И когда они пришли заселять эти земли, безлетные скрыли свой город под землей. И именно это я говорила, смел. Я вспоминала название городов, а свет появился, думаю, благодаря нашему снежному спутнику. Город понял, что один из его хозяев вернулся домой, ощутил его и дал знать, что не забыл, что до сих пор ждет. Юж снова тихо вздохнул. Грязный подтаявший снег. Вот что это за свет такой. Изношенные тающие чары. И точно, люди бы здесь жить не смогли. Высоченные дома-башни, чьи маковки терялись в серых облаках, напоминали нагромождение пористых разномерных камней, причем необычные нагромождения, которые явно держались и исключительно на чарах. Давно держались крепко, но казались столь шаткими, хрупкими и ненадежными. Ближайший к нам дом выглядел так. На крупном сером камне стояли друг на дружке, три круглых маленьких. Далее следовал длинный плоский многогранник, на нем еще один круглый, на нем два квадратных, потом снова круглые плоские, потом опять перешеек из нескольких мелких. А наши глаза оказались всего лишь огоньками, из каменных щелей били разноцветные лучи. Все дома были разными. На освещенном пространстве я не видела ни одного похожего. Все выстроились кольцами, самый крупный дом в центре. А от него, как круги по воде или лучи солнца, расходились улочки, и домов насчитывалось много, очень много. «Что ты там про города искрящих говорил?» Я насмешливо посмотрела на Зима. Он неопределенно мотнул головой и снова уставился на ближайший дом. — Вы что, правда в таких жили? — недоверчиво спросил знающую в юже. — Это ж какие-то насекомые переростки, а не дома. Он тут, ну, муравей муравей. Безлетный опять вздохнул и от чего то не поспешил домой. По-прежнему настороженно сидел на зимовых плечах и не торопился покидать удобный насест. Боялся, что ли? — Чего? Скрип-скрип, шур-шур. Точно насекомое пока мне тонкими лапками прошуршала, и один из домов неуловимо колыхнулся почти незаметно, и как бы не шевельнувшийся туман на полу. Юж встревожился, повернулся ко мне и беспокойно забил хвостом. Опасно, я занервничала. Очаровать тут можно? Я иначе записи мечено не найду, если они, конечно, здесь. Я ощущаю, вмешалась светлая и тоже встревоженная. Духи чувствительны к чарам, а у пишущих они довольно грубые, словами на камне выбитые, прямо-прямо, вон у того третьего дома налево. Мы с зимом рванули наперегонки, по колено в вязком тумане, с неприятным скрипом над головами, под многочисленными подозрительными взглядами камней и с глухим предчувствием радости в душе. Город так долго спал, так долго ждал, но был ли он рад вернувшемуся хозяину? Ведь не зря же вьюж напуган. У нужного дома мы свернули налево, пробежали вдоль четырех домов, снова понеслись вперед, пробежали еще два и снова свернули налево. После четвертого поворота я потерялась. Моя память работала в известной местности, а с неизвестной прав Силен. Дела у меня складывались не очень. Но Зим, судя по напряженному взгляду, соображал, где мы находимся и куда потом отсюда драпать. Безлетный волновался тем заметнее, чем больше мы углублялись в город. Ушистый хвост безостановочно дергался, глаза горели тревожно белым. Но он не уронил ни одной снежинки, ни одной искорки чар. Обгоняя зиму, я постоянно оглядывалась и все сильнее беспокоилась. Скрип-скрип. Хищный щурится разноцветные глаза. Шур-шур. Облака рвутся, как от резкого порыва ветра, и вновь сползаются, скрывая макушки домов хрипло произнес дядя Смел, когда мы снова куда-то свернули по указанию Светлой. Почему здесь нет эха? Такое пространство и такая зверская тишь. Да кто бы знал. Записи весело и бело обнаружились внезапно. Я думала, Мечен так их сокрыл, что ни чарами не найти, ни нарочно, не случайно. А оказалось, нет. Не зря Светла слова на камне упомянула. Записи и были тем самым камнем без споры глаз, мушисто зеленым напоминающим огромную книгу почти с меня ростом. Она стояла, прислоненная к боку дома, и грязный туман огибал ее, как река порог, бери, не бойся. И не зря никаких сильных чар Мечен на записи не наложил, только вписал их в историю. И с тех пор книгу охранял сам город, и так охранял едва наставительница сообщила что записи можно брать что все чары на нем это лишь остаточные следы перемещения а зим закатав рукава приблизился к камню как скрип скрип скрип шур шур шур заскрипела и зашуршала так что я сразу поняла никакие это гиблым затмением не насекомые, необычные насекомые это спали их солнце дома насекомые точь в точь муравьи Знающий не без труда поднял, обхватив обеими руками камень записи. И в тот же момент дом с мерзким каменным скрежетом шевельнулся, встряхнулся, разбрызгивая каменную крошку, и наклонился, и шустро нырнул вниз с крышей мордой к нам. Только что она пряталась в облаках на приличной высоте, и вот я уже едва успела, прикрыв собой зима, полыхнуть изо всех сил. Благо, внутреннее солнце, даже подружившись с песней, не разучилось от испуга разгораться в один миг. И благо, вьюж не дремал, защитив знающего от моей вспышки. Морда с мерзким скрежетом отпрянула в одну сторону, пола, слипший зим, с ругани в другую, а я быстро-быстро слепила подобие паутины дорог, испуганно дрожащими руками, лихорадочно пытаясь за вдох-выдох сделать то, что создается куда дольше. «Верно!» Испугался дядя смел. «Не здесь, не...» Заскрипела и зашуршала со всех сторон. Дома стражи проснулись и зашевелились. Туман вздыбился, облака рваными ручьями потекли вниз, затапливая пещеру. Извивающие каменные тела на вдох-выдох почудились безобидными призраками. Но это настырная морда... «Держи книгу!» — рявкнул я знающему. «Дядь, отстань! Зим, сюда! Быстрей, чтоб тебя!» рядом стоя ни шага в сторону. Крыша снова получила солнцем по морде и вновь отшатнулась, но остальные червяками и муравьями-переростками закопошились в тумане, расправляя каменные тела и ныряя вверх-вниз, высматривая добычу. Мое внутреннее солнце полыхнуло, как одержимое, и я испугалась другого, что не удержу его и сгорю, и, доплетая чары, тихо-тихо запела, успокаивая, успокаиваясь и заканчивая. — Зим, куда нам? — Вперед, — пропыхтел он, едва удерживая книгу. Мимо вон тех переростков с желтыми глазами. А я и не заметила, что у всех проснувшихся домов цвет глаз стал одинаково желтым. А новое рукотворное солнце внезапно рвануло, и волна жаркого золотого ветра подхватила нас, оторвала от земли и швырнула в указанном направлении мимо очнувшейся морды, мимо желтоглазых переростков, мимо трех поочередно нырнувших вниз крыш. Туман стал зыбкими стенами коридора, облака вновь взметнулись к потолку, скрипы и шуршание слились в недовольный вой. Да никакая так забытым не паутина! Вдох, выдох и ветер швырнул нас на землю. Зиму хитрился вовремя рожать руки и приземлиться грудью на книгу, а я плюхнулась рядом и сразу же вскочила на ноги, оглядевшись. Слишком-слишком близко. Туман колыхался, поглощая шуршание домов, но в нем по-прежнему проступали огромные подвижные тени. «Будут преследовать?» Я посмотрела на вьюже. Безрядный спрыгнул с плеч Зимы и чутко повел носом. Приблизился ко мне, раскрыл крылья и резко, хлестко ударил направленной метелью. «Между нами и взбесившимся городом стало густое снежное марево». Юж серьезно посмотрел на меня и кивнул. «Это их задержит», — уточнила я нервно, оправляя куртку и сумку. «Или с пути собьет». Безлетный улыбнулся. «Или то, значит, или другое. Но мы вроде как в безопасности». Зим поднялся, с пыхтением поставил книгу на пол, изучил и поинтересовался. «И как ее нести?» — Я, конечно, смогу, но надолго меня не хватит, и тащиться будем еле-еле. — Ну, племяша, — прошипел очнувшись дядя Смел, — я же просил, забудь. — Замолчи, Смел, — оборвала его светло. — Она все сделала правильно. Или сгорели бы оба, или дома бы по земле размазали, и только один — смерть. — Молодец, верно, ты все сделала правильно, а то, что не получилось... Я еще разберусь в свободное время, что именно вместо паутины получилось и почему она не сработала. Пригодится. «Книга!» Снова напомнила насущным Зим, похлопав по камню. Он держался бодро, но выглядел взъерошенным и виноватым. «Есть одни чары», задумчиво сказала Светла. «Отдохните, воды хлебните, я сейчас все сделаю». Зим достал из сумки свою флягу, я свою. Выпила воды, внимательно посмотрела на знающего и негромко сказала. «Я всегда буду быстрее, потому что это в моей крови, это часть моих врожденных чар, и опыта у меня больше, чем у тебя. Как ни занимайся, не догонишь. А ты всегда будешь сильнее физически. Мы шустрые, но дохлые, все честно». Знающий натянуто улыбнулся, но не расслабился. А книгу, на которую он опирался, Окутали солнечные лучи, сплетаясь паутинкой и лукошком. Мгновение, и крупный пшистый камень съежился, уместившись в небольшую с мою ладонь корзинку. Зим едва успела отшатнуться. — Спасибо. Я убрала флягу и подобрала лукошка. — Очень удобно. Научишь? — Обязательно, — пообещала светло. Я спрятала корзинку на дну сумки, стянула завязки, вздохнула и сдалась. — Дядь, извини. Нельзя идти в опасный путь, поссорившись. И ты меня, повинился дядя, смело вздохнул. Такая маленькая бегала, в ногах путалась, и такая большая стал. Я еще привыкаю к тебе, племяш, еще пока привыкаю. И потерять очень боюсь. Я же в глаза нашим смотреть не смогу, если. Ты уж давай как-нибудь полегче. А? С забытыми фыркнула я. Шутишь? Нет, скривился дядя. Но все-таки. Нам туда указал во мрак коридора зим, глянув на свой снежок. Да, здесь в воздухе еще искрились снежинки безлетного и клочи солнечного ветра, а чуть дальше путь тонул в мгле. И первым проверять дорогу отправился в юж. И он тоже, как и знающий, стеснялся, что не помог, ощущал себя виноватым. Хотя ни у кого из нас язык бы не повернулся обвинить его. Он же в глубоком распаде. Всего из двух крупиц себе былого состоит. Ты соединился недавно, и чара поди забыл все, или просто не имеет нужных сил. Горками же нельзя, да? Я поежилась и первая пошла вперед. Дальше по кладовой чистого мрака. Как и наша паутина, горки непредсказуемы, пояснила Светло. Чтобы их строить, надо хоть немного знать путь. Сюда вы добрались моей тропой, по следу моей памяти» потому и разминулись с препятствиями. А что там во тьме? Нет, лучше не рисковать. Да, добавила Строша. Я по-прежнему уверена, что в городе то рискнула оправдано. Там или или не было, а здесь есть и детей, и попутного нам мира. Зим, ты ощущаешь направление? Угу. Знаешь, крепче сжал снежок. Сейчас мы идем обратно к южной гряде. Это ж сколько дней нам здесь торчать? Я нахмурилась. — Неужели нигде нет выхода наверх? А если пробить? Нам хоть где выползти, лишь бы обратно. А там хоть паутинами, хоть горками. — Если Шамир не появляется, значит, тут есть какое-то ограничение, — заметил Зим, наблюдая за вьюжем. — И не все наши чары работают. — А, безлетный Знай себе летел вперед. Мы едва за ним поспевали и едва видели во тьме, хотя безлетный окружил себя серебристыми снежными вихрями и светил за всех сил. «Я поищу!» — светло произнесла это так беспомощно. «Надо вертку дождаться», — предложил дядя смел и напомнил. «Паразиты — древние существа, древнее безлетных, и, в отличие от нас, они не прокляты стужей. Вертка знает, что тут да как, должна знать». Не сегодня-завтра она проснется, и мы выберемся. А пока поосторожнее оба. Едва мы отдалились от города, как мрак взялся за старое. Даже вьюжа практически поглотил, и тот вынужден вернулся к нам. И снова я лишь ощущала пространство, когда оно расходилось, когда сжималось, когда мы спускались по лугими склонами, когда подымались. И снова здесь не было ни посторонних звуков, ни запахов, ни пыли, ни прохлады. Теплый пол, поглощающий звук шагов, и бесконечность беспросветного мрака. И ни намека, Ни на что. Причина отдохнуть тоже не находилась. Поэтому в какой-то момент Зим сообщил, что мы топаем уже полночи, и предложил перекусить. Хотя бы. Уснуть здесь никто из нас точно бы не смог. Даже с вьюжим и бдящими наставителями. А вот отдохнуть да надо. Кто знает, что еще таится в этой странной тьме. Интересно, тут могут быть другие города безлетных? Я одну за другим зажгла несколько солнц. Штук пять наверх, одну вниз на большой костер. Мрак надоел, да, судорог. Словно в пустоте находимся, которая пугает и напрягает больше откровенной опасности. Боюсь, что да, тихо отозвалась светло. Боюсь, здесь скрыто все, что наверху уже не нужно или опасно. А уничтожать или раны, или чар подходящих нет. Те же горюшки и прочие опыты Шамира, стужи и остальных жаждущих перемен. Плохо. Я села на пол и заролась в сумку. Кабы знали... Вещи бы забрала хотя бы. А то так и останутся, поди наверху, любимые валенки куртка. Босиком, конечно, удобнее, но любимые же. Без котелка, кружек и одеял, оставшихся в сумках зимы, обойдемся даже наверху. А вот удобная обувь для путешественника — это все. Когда с быстрым ужином было покончено, Сим снял куртку и предложил по очереди подремать. Я сплела из искры крылежанки и сразу предупредила, что не усну. Знающий плюхнулся на свою, с головой накрылся курткой и засопел. Нервы железные. Я улеглась на спину, положив под голову руки, и закрыла глаза. И темнота разбавилась искорками. А вьюж отправился обходить дозором окружающее пространство. Верт, ты как? Нет, если есть слабость, не просыпайся. Отдыхай, сколько потребуется, и ни о чем не переживай. И все же я задремала. В таком состоянии на грани сна и бодрствования от чего-то все тихое. Кажется, противно громким, мешающим. И вот я услышала шаги. Медленные, неспешные, но дико громкие. Я порывисто села. Зим по-прежнему спал. В юж лежащую костра четко поводил носом и ушами, хмурился. Я осторожно сползла с лежака и прижала ладонь к полу. Звук шагов пропал. Но вот дрожь-то попула осталось, Кто-то неторопливо приближался к нашему костру. Мы с безлетным переглянулись. «Опасно?» — спросил я одними губами. Он повел крыльями и помрачнел. Не понимал. Вероятно, Зим снова угадал. Древнее подземелье глушило некоторые чары и способности. Я бесшумно вернулась к лежаку и толкнула знающего в бок. Зим быстро сел, сбросив куртку и вопросительно поднял брови. Глаза ясные, точно я не спал. Я прижала палец к губам. Знающий кивнул и тоже тихо перебрался на пол. А тот едва заметно дрожал. Не то Шамир предупреждал, не то к нам приближалось нечто очень тяжелое и только бы не сбежавший дом. Как вспомню эту стремительную морду-крышу. Юж мягко встал, распахнул крылья и взъерошился. Оглянулся, предупредительно и выразительно поднял брови, мол, готовьтесь. Уже так близко? А дрожь еще кажется такой далекой. — Что это? — одними губами спросил Зим. — И не вижу, и не слышу. — Не знаю, — прошептала я. Светло. Но наставители молчали. Не ушли, нет, я ощущала обоих, их присутствие и напряжение. Вещуно огненно заметил Давича, что духом виднее, чем людям, и наставители явно что-то видели, не понимали, что именно. Мрак вдруг расступился. Точно черные шторы раздвинули. И в узкий круг света вышла девушка. Высокая, хрупкая, обычный человек. Две длинные русые косы по плечам, светлая кожа и голубые глаза — Серая рубаха допят с черной вышивкой по вороту, и ноги, скромная улыбка. Вот только простых людей здесь быть не может. Не может. Доброе утро. Голос грудной, хрипловатый, улыбку смущенная. Не позволите у костра погреться? Меня зовут Ладно. Я не ощущала ничего. А вот Зим что-то рассмотрел. Исказо глянув на меня, он, якобы поправляя рубаху, на мгновение прижал руку к груди. Я сначала не поняла, нахмурилась. Знающий мягко повторил жест, словно на себя указывая, и на карту метку. Вернувшись. А воды у вас не найдется? Продолжала щебетать девица, невинно хлопая длинными ресницами. А кусочка хлеба? — Ой, — смутилась она и покраснела, — я, наверное, слишком наглая, да, и не вовремя. Но я тут так давно заблудилась. Свет увидела и подумала, пролепетала сбивчиво и, запнувшись, замолчала. Тьма за ее спиной шевельнулась и запоздала, заколола ладонь со звездой Ясина, предупреждая об опасности. — Память, почему я о ней забыл-то? — — Можно жравса позвать, чтобы он нас с собой забрал паутины из этого проклятого места? — Не выйдет. Ладно посмотрела на меня и улыбнулась. — Здесь не работает ваше перемещение, искра, потому что это не ваше место. Забудь о паутинках. Вы застряли, не выбраться, и никто сюда за вами не придет. Это место запечатано силами помощнее ваших. Она умеет читать мысли, как стужа, как... Мрак бесшумно взорвался сотнями осколков, и мы оказались в западне. Одно движение, одна шальная мысль и острые черные лезвия и воспоминания от нас не оставят. Попались, как дети. Искорка. Девица ласково улыбнулась, обманывая даже глазами, слишком добрыми глазами. Не надо. И я не убивать пришла. Я устала от тьмы и от одиночества. И я просто хочу поговорить, погреться, покрасться памятью. Или Шамиром?» Пол возмущенно дрогнул. Ладно хрипло рассмеялась. «Ах, какая прозорливость! Голубые глаза хитро блеснули. И что же мне с вами делать, а?» «Особенно?» Веселый взгляд остановился на зиме и прояснился. Девица словно старого знакомого увидела. — С тобой, дружок. И я поняла. Похоже, это не просто вернувшиеся. Это осколок стужи, спрятанный очень хитро. Если бы я не узнала в памяти предков о записях, если бы мы не полезли за ними, никто бы даже не вспомнил об этих коридорах. И да, мне позарез нужна защита чтобы всякие осколки не лезли в мою голову без спроса, и чтобы какая-то нежить не была сильнее меня. Думаешь, ты другая? Ладно, уже не улыбалась, скалилась. Вы оба другие. Вы все та же нежить другие, особенно ты, Зим. Верно, всего лишь нос на тропу сунула, а вот ты, ты-то точно умер на гиблой тропе. И что вернулось в твое дело после? «Твоя ли душа, родная телу, или нечто иное?» Знающий тихо ругнулся. Кажется, он и раньше об этом думал, но не находил ответов. И это не на шутку его беспокоило. Я, кстати, тоже никогда об этом не думала. «Не касательно себя, не касательно знающего. Вам чуть больше повезло, чем мне». Девица неприятно ощерилась, ее глаза стекленели. Знаете, какие наши старокровные умники опыты над людьми ставили? Кого-то сразу стропы заберут, в ком способности учуют, а кого-то подольше там подержат, впитают старокровную силу или не впитают, быстро проявятся способности или вообще нет? Кому-то везло, он быстрее усваивал живую силу. Как ты, Зим? Очень жить хотел, да? Очень хотел обратно. Значит, было ради кого? Хороша, задачка, а? Думай, дружок, думай, что нас на затянет, почему дух обратно хочет. Потому что есть те, к кому он сильно привязан. Ради них и возвращается, и если очень любит, то очень быстро. сем снова беспомощно выругался, а во мне все заклокотало и заполыхало от ярости. Тваря, я ж от тебя горстки пепла не оставлю. А я вот, ладно сделанной беспомощностью, развела руками. Сиротинушка. Никому не была нужна, кроме стариков плешивых до да наглецов до да красивого тела жадных. Сама согласилась на опыты. Нужной стать надеялась. Силу получить, чтобы защищаться. Да не вышло. Никто меня назад не позвал. Никто не потянул. И оттого пробыла я на тропе больше положенного и набралась ненужного. И убили бы меня старокровные, как зверя опасного, но... Снова хитрая улыбка. — Стужа, — сказала я спокойно. Ему свое тело отдавать не жалко было, да? За спасение? Люди не умеют читать мысли. Эти чары им даже в облике вернувшихся не усвоить, как и внутреннее солнце не разжечь. Это наши древние врожденные чары, исконно наши. Солнце светит, и его лучи проникают под чужую кожу, прогревая и делая тайное явным. Ты была ладной, когда-то. Но ее дух давно поглотил Шамир. А обратно с гиблой тропы вернулась частичка стужи и притворилась, что она это ты, забрав память тела. Девица совсем бросила притворяться и ощерилась, как ездовой пес. Почти ничего человеческого, одна звериная злость. Черные осколки опасно дрогнули. — А коли так, — прошепела она, — что с того? — За мгновение жизни и ты бы последний отдала, а уж за вечность! И постаралась улыбнуться. — Я здесь не навсегда. Он придет за мной, выпустит на волю уж тогда. — Здесь же все запечатано, — впервые подал голос Зим щурис на девицу. — Или нет? Или есть лазейки? как же жаль что я не умею читать мысли не твое дело ладно бросила на него быстрый взгляд а может мо зим улыбнулся и взялся за ворот рубахи может меня за тобой прислали сюда же кто попала не пролезет верно может быть это ты то что сейчас необходимо стуже девица не мигая уставилась на карту Ее бледные губы шевельнулись шепча «Имя» и «Еще что-то». «Знакомы, то есть». «А не умеет ли Зим, как она?» «Не хочешь отпустить нас?» Мягко спросил знающий. Ладно, вскинул на него глаза. «Наверное, отпустила бы». К ней вернулись прежние спущения и робость. «Я же поговорить пришла». Просто пообщаться немного. Но она бросила на меня косой взгляд. Искренне отпустит. Они всегда были заодно с Шамиром и знают слишком много. На чьей стороне ты? Девица жадно уставилась на зима. Вдох, выдох. Большего мне и не надо, как и в южу, который тихо замер у костра, сложив крылья и явно покрывшись скользкими чарами. Ладно, ни разу на него самого опасного из нас, и в этом я уверенно не взглянула, точно не замечала. Или точно не замечала. Нет, она смотрела только на Зима. Его ответ от чего-то был важнее собственной безопасности. Знающий же по-прежнему улыбался и явно тянул время. И мы этим воспользовались. вьюш встряхнулся, сбрасывая чары, подмигнул мне, и мы ударили одновременно. Безлетной крыльями и мощным порывом ледяного ветра, а я всеми своими осветителями, солнышками, плюс костер, плюс лежаки, плюс чары не до паутины. Ладно, вместе с ее осколками отшвырнула во мрак, а следом метнулось огромное гудящее солнце, и за миг до взрыва вьюж выстрелил между нами и вернувшийся ледяную стену. И все. Грохнуло. Ледяная стена содрогнулась и треснула. Я мигом сотворил новое солнце. Это все-таки осколок безлетного, не просто человек. Зима тер вспотевший лоб и тоже запалил солнце. А вьюж оскалился снежным ветром, метнулся мимо нас и просочился в трещину. Ледяная стена вновь стала цельной. — Нам туда нельзя, — озвучил очевидное зима и снова вытер лоб. Вот паскуда, Я разделила солнце на несколько и подняла их в воздух. Может, и к лучшему. Я разожгла новый костер и взялась за лежаки. Мы что, дальше не пойдем? Знающий добавил свое солнце к моим и сразу же плюхнулся на лежак. Нет. Я тоже села и открыла сумку. Бродить бессмысленно. Только новые гадости найдем. Предлагаю остаться здесь и дождаться вертку. Идти этими коридорами в обжитые земли чревато очень. Здесь выше крыши всякой дряни. И не думаю, что она будет такая же полезная, как запись или осколок стужи. Да, Шамир?» Был мягко дрогнул. «Ждем», — подытожила я, доставая флягу с водой. «Вертка проснется и, надеюсь, подскажет, куда идти». «И как отсюда выбраться?» юж подозревая об этих коридорах, мало что помнит. Ледяная стена тихо тренькнула и осела мерцающей пылью. Безлядный вернулся и снова изменившимся. Облик остался прежним, но вьюж стал плотнее, мощнее, телеснее и увереннее. Светлые глаза горели мрачным и довольным огнем. «Все!» — тихо уточнила я. Безлядный привычно кивнул, и мы Зимом дружно выдохнули. Вьюж улегся у огня, как обычный пес, и устал зажмурился. Знающий растянулся на лежаке и снова упомянул паскуду. А я напилась воды и встала. Не нужны мне тут больше никакие незваные гости. Совсем я в безлюдных пределах расслабилась. Забыла о простейших охранных чарах. Правда, от осколков ночи они бы не спасли. Но солнечный круг я все равно поставлю. — А разбудить ее нельзя? — спросил слеза Казин. — Вертку? — Нет. Я обходила место стоянки по кругу, творя защитные чары. Паразиты очень хрупкие. Если она перечарует и надорвется, то умрет. Если не вовремя проснется, даже поговорить не при солнца, почаровать, то надолго лишится сил и уйдет спячку на сезон другой. Она сильно потратилась на нас валом. Нельзя. Шамир, а давай-ка ты дашь знать все необходимое, мы в подземелье или нет? Если полудрогнет, то нет, и тогда мы прямо сейчас собираемся и идем дальше. А если да? Да, хвала солнцу отдыхаем. Сколько получится? Я обустроилась на своем лежаке, поджав ноги и катая по ладони солнышко. И успокаивает, и пусть под рукой будет! Она назвала имя зим села и посмотрела на меня свой солнечный костер. Мое! Она меня знала! — И ты этим не воспользовался. Я неловко попыталась уйти от скользкой темы. — Жизнь дороже, — хмыкнул знающий. — Если бы она поняла, что я на твоей стороне, вы могли бы не успеть. Не увиливай. — У тебя слух лучше, чем у меня. Ты услышала, что она сказала? — Что за имя? — И в самом деле чего это я? — Опасаюсь, что он не до конца выбрал сторону. — Она назвала два имени, — честно ответила я. — Вероятно, оба твои. Одно, которое ты получил с тужи, — льдист. Второе, наверное, твое родное. Кажется, что-то в ней когда-то знало тебя обычным человеком. Дарин. Это она произнесла после льдиста. Дарин, — медленно повторил он, склонив голову на бок и прислушиваясь к себе. Отзовется память на это имя или нет? Льдист, Нет, не помню. Ты, Зим, просто верь, мягко попросила я. Видел грязный туман в городе безлетных? Это дряхлеющие чары. Ни одно проклятие не вечно, ни одно. А твою память скрыл не стужа, а кто-то из наших безлетных, чтобы дать тебе шанс дали от забытого стать собой. Ты просто верь что однажды Шамир приведет тебя к этому безлетному или его к тебе, и ты все вспомнишь. И имена, и события, и даже себя до да гиблой тропы и опыта. Точно говорю, вспомнишь. Ты же благословенный, ты же с памятью созданный, все помнишь. Только верь да терпи». «Дарин», — снова повторил Зим. «Хорошо, спасибо». Вертка сонно заворочилась и пробормотала, что она скоро. «Но я и сама это ощущала». Мы крепко связаны. «Доброе утро!» сообщила эта красавица, едва появившись. «Значит, к вечеру». «К вечеру!» Я улыбнулась. Вертка проснется и все закрутится. Дежурим по очереди и отдыхаем обязательно. Кто знает, что еще хранит эта кладовая тьмы? «Что-то твои наставители примолкли, заметил знающий, сбрасывая сапоги, вытягиваясь на лежаке. «Мы решили не мешать», немедленно отозвался дядя Смел. Вы же ребята взрослые, сметливые, поняли, как выпытаться и потом. Если бы это чучело сообразило, что верно поддерживает кровные наставители, то действовало бы куда быстрее и не отвлеклось бы так глупо. Парень — человек и ребенок — искорка. Что может быть безобидней? Ну да, я ухмыльнулась. Вертка снова поворочилась, зевнула и что-то порпищала. Я внимательно прислушалась, но неискренне искренне поняла. Во сне я подруга всегда говорила на своем древнем наречии, которое я знала из рук вон плохо. Зато его отлично знала светло. — Вы не поверите, — восторожно прошептала она. — Теперь я знаю, как нам отсюда выбраться, и это так просто. Вертка довольно вздохнула во сне. — Как? — подскочил Зим. — Собирайтесь. Гаси свет, верно. И попой немного, успокой внутренний солнце. его силы и мешает нам выбраться. Это действительно не наше место. Но вход можно пробить зиму и в южу. Это земли безлетных, старые, давно заброшенные, забытые. Если нашу жару люди худо-бедно переносили и земли искр никому не мешали, то земли безлетных вымораживали округу на сотни верст. Поэтому до забытых они и жили, восстанавливались здесь. Я подумала об этом, когда увидела город Исток, но не могла поверить. Безлетные же сильнее нас, и чары их должны держаться были... А не сосулик не льдинок! кивнула я, про себя напивая колыбелью, и ощущала, как медленно и неохотно расслабляется мое внутреннее солнце. Вот именно, согласилась светло, я и сейчас не понимаю, почему чары так быстро пришли в негодность. И подозреваю лишь один ответ Стужа. Эта стужа здесь разрушил все, что мог, чтобы его народу негде было скрыться и набраться сил. И заставил всех забыть об этом месте, но кое-кто запомнил. Зря старокровные не дружат с паразитами, хмыкнула я. Никто, кроме нас, их не уважает и не бережет. И не понимает, какие они удивительные и ценные. А крылья мне долго ждать? Вертка чутко замерла во сне. К своим она не ревновала и очень хотела, чтобы у меня наконец появились крылья. «Да», — прямо ответил дядя Смел. «Даже и не мечтай!» Я покорно кивнула. Внутреннее солнце почти погасло. Теперь я и не видела ничего и размеров коридора не ощущала. Отвратительное состояние. Мы тоже уйдем. Перестанешь нас ощущать, не бойся. Зим, слушай внимательно. На потолке полно щелей и трещин, вроде той, в которую вы провалились. От нашего солнца потолок подтаивает и щели затягивается. Но когда оно почти погаснет, ветром можно нащупать щель. Берешь верну под мышки и на выход. Вы с южем справитесь, не хмурься. Когда я замолчу, медленно досчитай до ста и приступай. И попутного вам мира. Да, здесь оказывается все просто, когда знаешь. В общем-то, как и в любых ситуациях. Как и в жизни вообще.